Виктор Гюго. «Последний день приговоренного к смерти». Перевод Михал Михайловича Достоевского. Объяснить происхождение этой книги можно двумя способами. Может быть, и в самом деле нашлась связка листов пожелтевших и неровных, на которых записывались одна за другую мысли несчастного. А может быть, и встретился человек-мечтатель, наблюдающий природу ради польс искусства, философ, поэт, вероятно, у которого эта мысль превратилась в каприз, в фантазию, который взял ее, или лучше сам отдался ей и не иначе мог отвязаться от нее, как бросив ее в книгу. Пусть из этих двух объяснений читатель изберет, какое ему более понравится. Глава первая. Бесседр. Известная тюрьма в Париже. Приговорен к смерти. Вот пять недель, что я живу с этой мыслью, всегда один с ней, всегда объятый холодом от ее присутствия, всегда согбенный под ее гнетом. Когда-то, потому что, мне кажется, с тех пор прошли года, а не неделя, я был человек как человек. Дни, часы, минуты имели свою определенную мысль. Дух мой. Молодой и богатый был полон фантазий. Он любил развивать их передо мною без связи и без конца, рисуя неисчерпаемые арабески на грубой и тощей ткани жизни. То были все молоденькие красавицы, блестящие епископские мантии, выигранные битвы, театры, залитые шумом и светом, а потом опять красавицы и темные прогулки ночью под широкими объятиями каштанов. Был всегда какой-то праздник в моем воображении. Я мог думать, о чем хотел. Я был свободен. Теперь я в неволе. Тело моё заковано в тюрьме. Ум в плену у мысли, ужасной, кровавой, неумолимой мысли. Одна у меня только идея, одно убеждение, одна непреложная истина — приговорён к смерти. Что бы я ни делал, она всегда тут. Это адская мысль. Стоит около меня, как свинцовый призрак, одинокая, ревнивая, отгоняющая всякое развлечение, стоит лицом к лицу со мною, несчастным, и теребит меня ледяными руками, когда я захочу отвергнуть голову или закрыть глаза. Она вкрадывается под разными видами всюду, где ум мой хотел бы ее избегнуть, Примешивается, как ужасный припев ко всем словам, с которыми ко мне обращаются, прилипает вместе со мною к отвратительным решеткам моего каземата, не отстаёт от меня, когда я бодрствую, стережет мой судорожный сон и снится мне в виде ножа. Пробуждаюсь, вскакиваю, преследуемый ею и утешая себя, что это только сон, и что же? Ещё мои отяжелевшие веки не успеют раскрыться настолько, чтобы увидеть эту руковую мысль, написанную на ужасной действительности, которая меня окружает, на грязных и вспотевших плитах пола, на бледном луче ночной лампы, на грубой ткани моего холщового халата, на темной фигуре часового, которого сумка блестит сквозь решетки каземата, как уж мне чудится, какой-то голос шепчет мне на ухо. приговорен к смерти». Глава вторая. Было прекрасное августовское утро. Уже три дня, как начался мой процесс. Три дня, как мое имя и преступление, собирали каждое утро целые кучи зрителей, которые усаживались на скамьях присутственной залы, как коршуны около трупа. Три дня, как вся эта фантасмагория судей, свидетелей, адвокатов, королевских прокуроров, сновала и проходила передо мною то грубая, то кровавая, всегда мрачная и роковая. Первые две ночи от беспокойства и страха я не смыкал глаз. Третью я спал от скуки и усталости. В полночь я оставил присяжных за обсуждением моего преступления. Меня опять привели к соломе моего казимата, И я тут же заснул глубоким сном, сном забвения. Это были первые часы покоя после многих дней. Я был еще погружен в самую глубь этого глубокого сна, когда меня разбудили. На этот раз мало было тяжелой поступи и подкованных башмаков тюремщика, звяканье его связки ключей, дикого скрежета замков. Чтобы разбудить меня из летаргии понадобился его грубый голос над моим ухом и его жесткая рука на моем плече. «Вставайте же!» Я открыл глаза и, испуганный, сел на койке. В эту минуту из узкого и высокого окна каземата я увидел на потолке соседнего коридора единственном небе, которое я мог видеть. Тот желтый отблеск, в котором глаза, привыкшие к тюремному мраку, так хорошо умеют узнавать солнце. Я люблю солнце. «Хорошая погода», — сказал я тюремщику. С минуту он молчал, как будто недоумевая, стоит ли тратить на это слова. Потом с некоторым усилием проворчал. «Пожалуй, что и так». Я неподвижно сидел на койке, полусонный, улыбающийся, и пристально смотрел на тихий золотой отблеск, озарявший потолок. «Прекрасный день!» — повторил я. «Так-то так!» — отвечал тюремщик. «А вас ждут!» Эти немногие слова, как нитка, останавливающая полет насекомого, насильственно отбросили меня в действительность. Я вдруг увидел, как в блеске молнии! мрачную залу осизов, подкову судей, обитую красную, как кровь материи, три ряда свидетелей с бессмысленными лицами, двух жандармов с обоих концов моей скамьи и черные волнующиеся платья и головы толпы, кишащие в тени, и остановившийся на мне пристальный взгляд двенадцати присяжных, которые бодрствовали в то время, как я спал. Я встал. Зубы мои щелкали, руки тряслись и не могли найти платье. В ногах была слабость. На первых же шагах я споткнулся, как через силу обремененный носильщик. Однако я побрел за тюремщиком. Два жандарма ждали меня у порога моей кельи. На меня опять надели кандалы. В них был маленький мудреный замочек, который они тщательно заперли. Я не сопротивлялся. Они надевали машину на другую машину. Мы прошли внутренний двор. Утренний воздух оживил меня. Я поднял голову. Небо было ясно, и теплые лучи солнца, разрезанные длинными дымовыми трубами, чертили большие углы света по вершинам высоких и мрачных стен тюрьмы. Погода в самом деле была прекрасная. Мы поднялись по круглой винтообразной лестнице, прошли коридор, потом другой, потом третий, потом отворилась перед нами низенькая дверь. Теплый воздух, растворенный шумом, обдал лицо моё. Это было дыхание толпы в зале осизов. Я вошел. При моем появлении поднялся шум от оружия и голосов. Скамьи с громом задвигались, перегородки затрещали, и в то время, как я проходил по длинной зале между двух масс народа, облицованных солдатами, мне казалось, что я — центр, к которому стремятся нити, двигающие все эти разинутые и свесившиеся лица. В эту минуту я заметил, что был без кандалов. но не могу припомнить, где и когда мне их сняли. Вдруг настало глубокое молчание. Я дошел до своего места. В ту же минуту, как прекратился хаос в толпе, он прекратился и в моих мыслях. Я вдруг понял ясно, что до сих пор мне только мерещилось, понял, что настала решительная минута и что я стоял тут для выслушивания приговора. Непостижимое дело. Эта мысль теперь вовсе не ужаснула меня. Окна были отворены, Воздух вместе с городским шумом свободно врывался с улицы. Зала сияло, как будто свадебная. Веселые лучи солнца чертили там и сям светлые четырехугольники рам, продолговатые на полу, косые на столе и ломанные по углам стен. А в сверкавших снопах света у окон каждый луч вырезывал в воздухе большую призму золотой пыли. Судьи в глубине зала смотрели самодовольно, вероятно, от радости, что скоро покончит. Лицо президента, мягко освещенное отражением одного стекла, было как-то особенно добро, кротко. Молодой ассессор, почти весело пощипывая свои брыжи, разговаривал с какой-то молоденькой дамой в розовой шляпке, сидевшей сзади него. Очевидно, по протекции. Одни присяжные казались бледными и убитыми. Но это было, вероятно, от усталости и от бессонной ночи. Некоторые из них зевали. Ничто в них не предвещало людей, которые произнесли смертный приговор. На этих добрых мещанских лицах я прочел только большое желание выспаться. Прямо передо мною окно было совсем отворено. Я слышал, как на набережной смеялись продавцы цветов, а на краю подоконника какая-то хорошенькая желтая травка, выросшая во шве двух плит и вся пронизанная солнечным лучом, играла с ветром. Каким же образом роковая мысль могла зародиться среди таких грациозных ощущений? Залитый воздухом и солнцем, я не мог думать ни о чем больше, как о свободе. Надежда заблистала во мне, как день блистал вокруг меня. И я доверчиво ждал приговора, как ждут освобождения и жизни. Между тем пришел мой адвокат. Его ждали. Он только что славно и с аппетитом позавтракал. Дошедший до места, он с улыбкой наклонился ко мне. «Я надеюсь», — сказал он. «В самом деле», — отвечал я, облегченный и тоже улыбающийся. «Да», — начал он снова, — «я еще ничего не знаю об их решении, но, вероятно, они отстранят медитацию, и тогда только навсегда в каторжную работу». «Что вы, милостивый государь», — возразил я с негодованием. «Уж в тысячу раз лучше смерть». «Да, смерть». А потом... нашёптывал мне какой-то внутренний голос, чем я рискую, сказав это. Когда же видано было, чтоб произносился смертный приговор не в полночь при факелах, не в черной и мрачной зале какую-нибудь холодную и дождливую зимнюю ночью, но в августе, в восемь часов утра, в такой прекрасный день и такими добрыми присяжными? Невозможно. И глаза мои снова занялись хорошеньким желтым цветочком на солнце. Вдруг президент, ждавший только адвоката, пригласил меня встать. Солдаты сделали на караул. Как будто от электрической искры все собрание вдруг встало. Какая-то незначащая фигурка, сидевшая за столом пониже трибунала, это, я думаю, был Грифье, секретарь суда, стала говорить и прочла приговор, произнесенный присяжными в моё отсутствие. Холодный пот выступил из всех моих членов. Я прислонился к стене, чтобы не упасть. «Адвокат, не имеете ли вы чего-нибудь сказать насчет приложения наказания?» — спросил президент. «Я бы, кажется, тут все сказал, но ничего не пришло мне в голову. Язык мой прильнул к гортани. Защитник встал. Я понял, что он будет стараться смягчить приговор присяжных и вместо произнесенной ими песни выставить на вид другую, ту самую, которая недавно так меня возмутила. Видно, негодование во мне было слишком сильно». что проступило сквозь тысячи ощущений, овладевших моими мыслями. Мне захотелось громко повторить ему то, что я уже сказал. «Лучше в тысячу раз смерть!» Но у меня захватило дыхание, и я мог только грубо остановить его за руку и закричать с судорожной силой «Нет!». Генеральный прокурор возражал адвокату, а я слышал его с бессмысленным довольством. Потом судьи вышли, потом снова вошли, и президент прочел мне приговор. «Осуждён на смерть!» — сказала толпа. И в то время, как меня уводили, весь этот народ устремился вслед за мною шумом разрушающегося здания. «Я же...» — я шел опьянелый и обезумевший. Переворот совершился во мне. До смертного приговора я чувствовал, что дышал, жил, трепетал в той же среде, что и другие люди. Теперь же я ясно увидел какой-то забор между мною и миром. Ничто уже не являлось мне таким же, как прежде. Широкие светлые окна, яркое солнце, чистое небо, прекрасный цветочек — все стало беловато и бледно. Всё приняло цвет савана. В людях, женщинах, детях, толпившихся на моей дороге, мне вдруг стало казаться что-то призрачное. Черная и грязная карета с решетками у окон ждала меня у лестницы. Влезая в нее, я случайно взглянул на площадь. «Приговорённый к смерти!» кричали прохожие, бросаясь к карете. Сквозь туман, который теперь застил мне все предметы, я различил двух молоденьких девушек, следивших за мною с жадными глазами. «Славно!» — сказала младшая, хлопая в ладоши. «Посмотрим через шесть недель». Глава третья Приговорен к смерти. Ну так что ж, Мне помнится, я читал в какой-то книге, в которой и было только хорошего, что все без исключения люди осуждены на смерть, только с неопределёнными сроками. Что же особенно изменилось в моем положении? С той минуты, как приговор был произнесён надо мной, сколько умерло людей, прочивших себя на долгую жизнь? Сколько предупредило меня молодых, свободных, здоровых, которые, наверное, рассчитывали посмотреть, как упадет голова моя на Гревской площади? Сколько еще таких, которые теперь движутся, дышат чистым воздухом, входят и выходят по своей воле и все-таки отправятся раньше меня. А потом и то сказать, уж будто жизнь так привлекательна для меня. И в самом деле мрак и черный хлеб тюрьмы, порция тощего бульона, налитого из ушата каторжников, толчки и грубости тюремщиков и караульных, я же так утонченно воспитан. а потом не видеть человеческого существа, которое удостоило бы меня слова, или к которому я бы мог обратиться с словом, ежеминутно трепетать за то, что сам сделаешь или что мне сделают. Вот почти единственное благо, которое палач у меня отнимает. все таки это ужасно. Глава четвёртая. Черная карета привезла меня сюда, в эту отвратительную беседру. Издали это здание, пожалуй, не без некоторого величия. Оно вытянулось на вершине холма и на известном расстоянии сохраняет кое-что из своего прежнего великолепия. Смотрит королевским замком. Но по мере вашего приближения дворец становится мазанкой, обитые зубцы оскорбляют глаз. Какая-то дрянь и бедность тяготеет над этими королевскими фасадами. Скажешь, пожалуй, что стены заразились проказой. Ни оконных переплётов, ни стекол в окнах, одни толстые железные решётки, которым там и сям прилипло бледное лицо каторжного или сумасшедшего. Вот жизнь вблизи. Глава 5 Не успел я войти, как железные лапы овладели мною. Строгости увеличились. Нет ни ножей, ни вилок за обедом. Безобразный китель. Нечто вроде холщового мешка с дырой окутал мои руки. За мою жизнь отвечали: Я подал просьбу о пересмотре приговора, может, пройти шесть или семь недель в этих лишних проволочках, а нужно сохранить меня здраво и невредимо для Гревской площади. Первые дни со мной обходились с отвратительной сладостью. Взгляды тюремщика чует и шафот. К счастью, спустя несколько дней привычка взяла свое. Они смешали меня с другими заключенными в общей грубости и перестали обращаться со мною с той непривычной вежливостью, которая всегда напоминала мне палача. Это еще не все. Улучшения простирались дальше. Молодость, сговорчивость, внимательность тюремного священника, а главное, несколько латинских слов, с которыми я обратился к смотрителю и которых он не понял, доставили мне позволение раз в неделю гулять с другими заключенными и сняли с меня китель, в котором я был парализован. После долгих колебаний мне даже принесли чернил, бумаги, перьев и ночник. Каждое воскресенье после обедни в известный час меня выпускают на тюремный двор. Там я разговариваю с заключёнными. Нельзя же. Ребята, они, впрочем, придобрые. Рассказывают мне свои проделки. Волосы становятся у меня дыбом, но я знаю, что они хвастают. Учат меня говорить по-ихнему. Колотить по наковальне, как они выражаются. Это целый язык, налепленный на общепринятый. Нечто вроде отвратительного нароста, как, например, верит. Иногда вдруг странная энергия, ужасающая картинность. Варенье на сковороде. Тут кровь на дороге. Жениться на вдове. Быть повешенным. Как будто веревка на виселице вдова всех повешенных. Голова вора имеет два названия. Сарбона, когда она выдумывает, обсуждает, зачинает преступление; Пень, когда палач ее отсекает. А то и водовильный склад. Тростниковый кашемир, корзина трепишника. Врун, язык. А потом везде, на всяком шагу, слова странные, таинственные, гадкие и грязные, взятые бог знает откуда. «Ле Толе» — палач, лакон, смерть, «Ля место казни. Ящеры и пауки какие-то. Когда слышишь этот язык, то воображаешь нечто грязное, запылённое, нечто вроде самого отвратительного отрепья, которое бы вдруг стали перетряхивать перед вами. По крайней мере, эти люди меня жалеют. Они одни. Тюремщики, номерные, ключери, я не сержусь на них. Говорят и смеются, и считают меня не более как за вещь. Глава шестая. Я вот что выдумал. Мне даны средства писать, почему ж бы и в самом деле не присесть за бумагу? Но что писать? запертой в четырех стенах, голых и холодных, без свободы для ног, без неба для глаз, машинально день-деньской, занятой от скуки медленным ходом того беловатого четвероугольника, который окошечко моей двери нарезывает на противоположной мрачной стене. И, как я уже сказал сейчас, один одинёшник с мыслью о преступлении и казни, об убийстве и смерти могу ли я что-нибудь высказать, я, которому больше нечего делать в этом мире? И может ли в этой измученной и пустой голове родиться что-нибудь достойное письма? Почему же и нет? Если все вокруг меня монотонно и бесцветно, то во мне есть буря, борьба, трагедия. Разве мысль, овладевшая мною, ежечасно и ежеминутно не представляется мне в новых формах все более ужасную, более кровавую, чем ближе к сроку? Почему бы не попробовать рассказать самому себе обо всем, что я испытываю, насильственного и неизвестного в моем одиночестве? Сюжет, конечно, богатый. И как бы ни была коротка моя жизнь, но в муках, страхе и страданиях, которые ее наполнят с этого часа и до последнего, будет на что истратить это перо и истощить эту чернильницу. Да и страдания. Единственное средство уменьшить их заключается в наблюдении за ними. И, описывая их, я развлекусь. А потом... Что бы я ни написал, таким образом будет, может быть, не бесполезно. Этот журнал моих страданий час за часом, минута за минуту, мука за муку. Если только хватит сил моих довести его до часа, когда я физически буду не в состоянии продолжать его. Эта история моих впечатлений, по необходимости не конченная, но по возможности полная, могут заключать в себе великое и глубокое получение. В этом протоколе издыхающей мысли, в этой возрастающей прогрессии скорбий, в этой умственной анатомии осужденного может таиться не один урок для осуждающих. Чтение это может быть удержит их руку, когда им в другой раз придется бросить голову, которая мыслит, голову человека на то, что они называют весами правосудия. Может быть, им, несчастным, никогда не приходило на ум-то медленная вереница пыток, которая таится в проворной формальности смертного приговора. Останавливались ли они хоть когда-нибудь на этой едкой мысли, что в человеке, которого они отсекают, живет дух, дух, рассчитывавший на жизнь, душа, которая не располагала умирать? Нет. Во всем этом они видят только вертикальное падение треугольного ножа. И, конечно, уверены, что для осужденного не было ничего прежде, не будет ничего после. Листки эти разуверят их. Напечатанные, может быть, когда-нибудь они остановят хоть на несколько мгновений их ум, на страданиях ума. Их-то они и не подозревают. Они в восторге от того, что изобрели средство убивать людей без страданий тела. Но разве вопрос в этом? Что значит физическая боль в сравнении с моральной? Жалки и отвратительные законы, если они такие. Настанет время, и, может быть, эти мемуары, последние друзья несчастного, подвинут нас к нему. Если только после смерти ветер не размечет по двору этих клочков бумаги, запачканных грязью, или не истлеют они на дожде, наклеенные в виде заплаты на разбитые стекла сторожки тюремщика. Глава седьмая. Что ж мне-то в том, что эти строки могут быть некогда полезны другим, что они остановят судью, готового осудить, что они спасут несчастных, невинных или преступных от той агонии, на которую я осужден? Мне-то что? Я-то что выиграю? Мне отрубят голову? Пусть рубит и другим. Мне что за дело? Неужели и вправду я мог думать о таких глупостях? Разрушайте шафот после того, как я войду на его подмостки. Прошу покорно на большая надобность. Как? Солнце, поля, испещренные цветами, птицы, пробуждающиеся по утрам, облака, деревья, природа, свобода, жизнь — все это теперь не для меня? Меня спасите, меня! Правда ли, что это невозможно? Что должно будет умереть завтра? Сегодня, может быть, что это непременно будет, боже мой! От этой ужасной мысли можно раздробить себе голову о тюремные стены. Глава восьмая Сочту, сколько мне осталось. Три дня сроку после произнесенного приговора для подачи апелляции. Неделя проволочек в уголовном суде, после чего бумаги, как говорят они, отправляются к министру. Две недели пролежат они у министра, который даже и подозревать не будет об их существовании, но который все-таки передаст их, как будто просмотренные им, к ассоционному суду. Там путешествие по разным столам, нумерация, запись на приход, потому что гильотина завалена работой, и каждый должен ждать своей очереди. Две недели для рассмотрения, не учрена ли вам, какая несправедливость. Наконец суд собирается, обыкновенно в который-нибудь четверг, отвергает массой апелляции с 20 и всю кучу отсылает обратно министру. Тот отсылает генеральному прокурору, а этот уже отсылает палачу. Три дня. Утром на четвертый день помощник генерального прокурора, повязывая галстук, рассуждает, что пора, дескать, покончить с этим делом. Тогда, если помощник экзекутора не дает какого-нибудь завтрака друзьям и ничто ему не помешает, приказ об экзекуции пишется, переписывается, заносится в журнал, отсылается, и на другой день с рассветом будет слышно, как строят помост на Гревской площади, а на перекрестках ревут охриплые голоса разносчиков афиш. Всего шесть недель. Девочка говорила правду. Но вот уже недель пять, а может быть и целых шесть, не смею пересчитывать, что я сижу в этой келье в беседре, а мне кажется, что тому только три дня. Это было в четверг. Глава девятая. Я написал духовную. К чему это? Я приговорен к судебным издержкам, и моего имения едва ли достанет на это. Гильотина — вещь не дешевая. Я оставляю мать, жену, оставляю ребенка, маленькую трехлетнюю девочку, тихонькую, розовую и худенькую с большими черными глазками и с длинными каштановыми волосами. Ей было два года и один месяц, когда я в последний раз ее видел. Итак, после моей смерти, три женщины останутся без сына. Без мужа, без отца. Три сироты в разной степени. Три вдовы, по милости закона. Положим, что казнь моя справедлива, но что сделали эти невинные? Кому до этого дело? Их лишают чести, их разоряют. Справедливость. Бедная старуха-мать еще не беспокоит меня. Ей 64 года, она умрет от этого удара. А если и протянет несколько дней еще, то было бы ей только тепло, и она ничего не скажет. А жене тоже нечего много горевать. Она по сю пору больная и как помешанная. Она тоже умрет, если только не сойдет совсем с ума. Говорят, что полоумный и живучий, по крайней мере, не страдает ум. Она спит, она все равно, что умерла. Но дочь, дитя мое, моя бедная малютка Мари, которая теперь хохочет, играет, поёт и ни о чем не думает, вот о ком болит мое сердце. Глава 10. Вот вам моя келья. 8 квадратных фут. Четыре стены из тёсаного камня, опирающиеся прямо на плитный пол, возвышенный на одну ступень против коридора. Направо от входной двери нечто вроде ниши, представляющей пародию на льков. Туда бросают связку соломы и совершенно уверены, что заключенный и отдыхает на ней, и спит, одетый лето и зиму в холщовые панталоны и за трапезную куртку. Надо мною в виде неба черный свод. Кажется стрельчатый, если не ошибаюсь, с которого толстые слои паутины висят, как отрепье. И ни одного окна, ни одной даже отдушины, дверь обита железом. «Виноват!» Среди двери наверху есть отверстие в 9 квадратных дюймов с крестообразной решеткой, которая на ночь запирается тюремщиком. За кельей довольно длинный коридор, освещаемый и освежаемый узкими отдушинами вверху стены и разгороженный на разные отделения, которые сообщаются между собою низенькими полукруглыми дверьми. Каждое из этих отделений представляет нечто вроде передней для такой кельи, как моя. В эти кельи по приговору тюремного директора запираются преступники за наказание. Первые три назначены для осужденных на смерть, потому что, будучи ближе других к сторожке, они удобнее для надзора. Эти темницы суть единственные остатки древнего беседорского замка, построенного в 15 столетии кардиналом Винчестером, тем самым, который сжег Жану Дарк. Я слышал это от любопытных, которые приходили на медни в мою ложу и смотрели на меня издали, как на дикого зверя в зверинце. Тюремщик получил пять франков. Позабыл сказать, что день и ночь стоит за моей дверью часовой, и что глаза мои, останавливаясь на двери, постоянно встречают его два глаза, всегда пристальные, всегда открытые. А, впрочем, они думают, что есть и свет, и воздух в этой каменной коробке». Глава одиннадцатая. День еще не занимался. А что прикажете делать ночью? Мне пришла идея. Я встал и с лампою начал осматривать четыре стены моего каземата. Они испещрены надписями, рисунками, странными фигурами, именами, которые смешиваются между собою и стираются одно другим. Кажется, каждый осужденный хотел оставить после себя след. Хоть здесь, по крайней мере. Тут и карандаш, и мелый уголь, буквы черные, белые, серые, часто глубоко вырезанные в камень, иногда проржавленные, как будто были написаны кровью. Без сомнения, с более свободным умом я с любопытством занялся бы эту странную книгой, которая страница за страницей развертывается перед моими глазами на каждом камне моей кельи. Я с удовольствием воссоздавал бы целое из этих обломков мысли, разбросанных по плитам. Отыскивал бы человека под именем, придавал бы плоти жизнь этим изувеченным надписям, исковерканным фразам, изуродованным словам, телу без головы, как те, которые все это написали. Над самым изголовьем моим есть два пламенеющих сердца, пронзенных стрелою, а вверху надпись «Любовь на жизнь». Ненадолго же несчастный брал на себя обязательства. В стране нечто вроде треугольной шляпы с маленькой грубо нарисованной фигуркой под нею. И эти слова. Да здравствует император. 1814. Опять пламенеющие сердца с надписью, весьма характеристическую, в тюрьме. Люблю и обожаю Матье Данвена. Жак. На противоположной стене читаешь имя. Папавуан. Прописное «П» разделано арабесками и тщательно изукрашено. Куплет неприличной песни — шапка, вырезанная довольно глубоко в камне, а внизу — Борис, республика. Это был один из лярошельских унтер-офицеров. Бедный молодой человек, как отвратительны их политические необходимости. За одну мысль, мечту, отвлеченность какую-нибудь — это ужасающая действительность, которую зовут гильотиной. И я еще жалуюсь, я несчастный, совершивший настоящее преступление, проливший кровь. полно рассматривать стены. В углу я вдруг увидел убийственный образ, начертанный белыми чертами, фигуру и шафата, который теперь уже, может быть, готовится для меня. Чуть было не выронил лампы из рук.